Егор лежал на широкой кровати, закинув руки за голову и глядя в темный потолок. Лежал и думал о том, что он и впрямь оказался на помойке жизни. Вот уже третий десяток разменял, а впереди никаких перспектив. Прошлое беспросветно, будущее неопределенно, и уж в любом случае оно ничуть не лучше прошлого. Нет, в самом деле, ну что ему светит? Устроиться на работу и стать офисным планктоном Ежедневно просиживать в вонючем офисе по 9 часов и вдрагивать каждый раз, когда лицо босса будет выражать недовольство? Бррр, какая гадость. Пробовать сделать карьеру и самому выбиться в начальнике Можно, конечно, но это ж сколько задниц придется вылезать. Егор усмехнулся и покачал головой. Нет, ребята, сами тоскуйте в своих офисах, считай дни до отпуска и мечтай о неделе пьянства и обжирал на каком-нибудь задрыпанном турецком курорте. Егор вздохнул и стал думать о другом. «Что же заставило его поверить словам профессора? Что заставило его поверить в весь этот бред о пропавших вещах, о перемещении во времени и о брате, застрявшем на границе миров? Что меня заставило поверить во всю эту ахинею?» Тихо спросил себя волчок и сам себе ответил. «Очки». «Да, очки. Вернее, то, что он сквозь эти очки увидел». При воспоминании об истинном облике людей Егор передернул плечами. «Человечество неоднородно», — сказал профессор, — «и был прав». Вполне возможно, что все мы люди потомки беглецов из разных уголков вселенной или даже из разных измерений, обломки погибших цивилизаций, собранные на одной планете. Мысль эта Егору понравилась, а следом за ней пришла и другая. Интересно было бы взглянуть сквозь эти очки на Гитлера и его приспешников. Вполне возможно, что вместо человеческих лиц Егор увидел бы оскаленные звериные морды, покрытые гнойными волдырями, и вполне вероятно, что морды эти были бы одинаковы. В самом деле, что если представители каждой человеческой породы подсознательно тянутся к своим братьям? Тянутся чисто по биологическому видовому признаку, хотя сами уверены, что притягивают их друг к другу общие идеи, пристрастия, общая ненависть или общая цель. Что если все в мире объединения, от самой захудалой политической партии до профессионального союза краснодеревщиков, результат такого вот животной тяги, особей одного рода и вида, друг к другу? Егор тряхнул головой, прогоняя эту мысль. Мысль эта унижала человеческий род, сводя все тончайшие движения души к элементарной биологии. Впрочем, о каком человеческом роде может идти речь после того, что он видел сквозь стекла очков? Тут мысли волчка потекли в другом направлении. Профессор сказал, что все пропавшие предметы приобрели необычные свойства. Вполне вероятно, что он прав. И если обыкновенные очки стали сказочным «оком правды», то какими же фантастическими опциями обладают теперь другие вещи – А от одной только мысли об этом у Егора захватывало дух. Ведь вполне возможно, что ему самому доведется подержать эти вещи в руках. Да что там вещи, он сможет побывать в шкуре своего отца или деда. У Егора даже закружилась голова, а сердце в груди забилось учащенно, и он вынужден был сделать над собой усилие, чтобы успокоиться. «А если эксперимент закончится неудачно?» – спросил себя Егор. «Если, забравшись в ванну, я никогда больше из нее не выберусь». Ответ пришел тут же. В любом случае, в его жизни нет ничего такого, о чем стоило бы пожалеть. А раз так, да здравствует эксперимент профессора Терехова. С этой мыслью Егор зевнул, повернулся на бок и закрыл глаза. Вскоре он уснул. Ночью Егор вставал, чтобы попить и, проходя на кухню, увидел в гостиной профессора Терехова. Гостиная была освещена настольной лампой. Профессор сидел в кресле с фужером красного вина в руке и смотрел на ламповый приемник «Рассвет». Циферблат на панели приемника тускло поблескивал отражая свет лампы. «Вы так и не ложились?» – тихо спросил Егор. Терехов посмотрел на лампу сквозь фужер с вином, чуть прищурил свои черные глаза и изрек. «Когда птица сна собралась свить гнездо в моем зрачке, она увидела ресницы и испугалась быть пойманной в сети». «Цитата», – кивнул Егор. «Кто это сказал?» «Ибн Аль-Хамар, арабский поэт из Андалусии. Я такого не знаю». Профессор перевел взгляд на Волчка. «Ты многого не знаешь, дружок». Егор вдруг подумал, что непроницаемые глаза профессора похожи на двух черных жуков, запутавшихся в густой паутине морщин. «Вы слишком много пьете», — сказал Егор. «А разве это не мое личное дело?» — Волчок покачал головой. «Нет». «С каких это пор? С тех пор, как я дал согласие на участие в вашем эксперименте. Я не хочу, чтобы моя жизнь зависела от пьяницы с дрожащими руками». «Вино не влияет на четкость моего восприятия», — возразил Терехов. «И никогда не влияло. К тому же к утру я совершенно протрезвею, а похмелья у меня не бывает никогда». Волчок усмехнулся. «Вы искушаете проведение, профессор?» «Проведение давным-давно научилось не поддаваться искушениям. А теперь иди спать. Завтра очень ответственный день». Оставшись один, профессор Терехов раскурил трубку и снова погрузился в размышления. На душе у него было тревожно — Кроме того, старика профессора мучила совесть. Он многого не сказал Егору. Не сказал, что археолог, нашедший трубку, был немцем, и что никакого касательства к организации Мемориал этот немец не имел, и что трубку он обнаружил в древнем напластовании на глубине пяти метров, и что лежала трубка не просто так, ее сжимал в полуистлевших пальцах мужчина, давным-давно превратившийся в скелет, А состояние скелета было таким, что при первой же попытке извлечь трубку, костлявая рука, сжимающая золотой мундштук, рассыпалась в прах. И, наконец, что рядом со скелетом немецкий археолог нашел старинную бронзовую пряжку, на которой была изображена лилия, а под лилией два перекрещенных меча. Ничего этого Терехов парню не сказал и не собирался говорить. «Люди рождаются и умирают. Таков закон жизни». Но в мире есть гораздо более существенные и значимые вещи, чем жизнь одного отдельно взятого молодого человека. То, что должно произойти, произойдет в любом случае, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет.